Глава восьмая. Ворон не проворонет. Варька и Фома встали пораньше, чтобы застать паренька еще тепленьким, прямо с постели. Однако, как не спешили, а опоздали. Знаю, знаю. Сейчас вот собираюсь. Открыл на двери мужчина с потемневшим лицом. От мужчины несло крепким устойчивым ароматом. Видно, товарищ еще с вечера как следует принял. Фома удивленно взглянул на Варьку. Че он несет? Может, белая горячка? Вы нас извините за ранний визит. Мы хотели погонения. Алеша Паганкина, пригласите, пожалуйста. Вежливо попросила Варька. Так он же в больнице, возмутился мужчина, не предлагая пройти. Я сейчас к нему и собираюсь. Вот только оденусь. А вы не знаете, что ему там возможно? Подождите. поганкины здесь проживают? Уточнил теперь уже Ифома. Черт знает, что у этих любителей спиртного на уме. Ароматизированный мужчина торопился, нервничал и раздражался от того, что его никак не хотят понимать. Да здесь же живут поганкины. Вот он, я, Поганкин. Только ведь вам не я, а Леха нужен, так? Так, Алексей Поганкин, поганине. Ну так вот, а Лехи нет, я же толкую вам уже битый час. В больницу он. Вчера вечером возвращался. Так на него какие-то подонки напали? Нет, вы подумайте, на гитару позарились. У него гитарта тьфу еще с моей молодости досталась. Да и хрен бы с ней отдал бы, да и делов, так они же его чуть не убили. Звери. Просто не люди, а звери. Вы не знаете, что ему сейчас можно? Давайте так сделаем, предложил Фома. Леша сейчас все равно в больнице, к нему наверняка не пускают. А мы у вас посидим, поговорим. «Я позвоню кое-куда, мы в магазинчик заскочим, купим все, что в таких случаях полагается, а потом я вас к нему проведу. Идет?» Тут мужчина наконец сообразил, что гости уже давненько топчутся на лестничной площадке. «Проходите», — засуетился мужичок и усадил гостей за старенький круглый стол. Вероятно, этот стол был ровесником несчастного Лехи, как, впрочем, и остальная мебель. «Диван». Зияло ободренной обшивкой, серван был маленький, лакированный. У Варкиной бабушки в деревне стоит такой же, только тот целый, а у этого вместо одной ножки лежала небольшая стопочка книг. Утро над кровавой бедной, в объятиях Луны, оскал любимые пантеры, да, серьезная литература подпирала шкаф. В углу на тумбочке стоял довольно неплохой телевизор, а чуть в стороне музыкальный центр. Это, скорее всего, прикупил сам Леша. А вот ковер на полу явно достался по наследству от какого-то предка. А, так он был вытерт. Спрашивайте, что хотели-то? Ой, подождите, а мы не опоздаем? Недоверчиво спросил хозяин дома. Постараемся успеть. Вы нам скажите, начал Фома, пытаясь пристроиться на краешке грязного дивана. Ой, подождите, не садитесь, там грязно. Вы сюда вот на стульчик, а вам, может, чаю или кофе? Ну, давайте кофе кивнул, Фома. Ах ты, вот беда, кофе-то у нас и нет, зацокал языком мужчина. Ничего, можно и чаю. Так ведь, чаю тоже. Вчера последний заварил. А может, вы посидите минутку, я быстренько в ларек сконяю, а? А что, если к Лехе, мы все равно успеем? Давайте, я сношусь. Можно и чего покрепче прикупить, у нас продается. Только вот деньги... Фома тяжело вздохнул. Он только что наметил целую нить вопросов, но этот сбалнушный мужик постоянно уводит в сторону. «Нет, не надо. Вы нам лучше скажите, что произошло с Лехой. «Так я же вам и говорю. Он возвращался домой. Поздно уже было. Вот. Сколько разов ему говорил. Шляешься, чёрт тебе где, не ровен час, на кулак нарвешься. «Так нет». Родителей теперь никто не слушает. Был бы малец, я бремень. А во сколько поздно? Мягко спрашивал Фома. Я откуда знаю? Вот тоже странные люди. Я что ж буду всю ночь на часах торчать. Он подик уж большой, сам разбирается, до скольки на улице шляться Не знаю я, когда он шел. Только слышу, и дверь будто кто-то ломится. Открыл соседка со второго этажа. Вся из себя красная трясется, орет. У него сын там в подъезде валяется, а он водку хлещет. В общем, обидела она меня до глубины души. Но я взял себя в руки, еще стопочку опрокинул и решил с ней не связываться. Ну, а потом, ребята, я потом что-то ничего не помню. Сегодня утром соседка эта ко мне ворвалась, еще больше орет. Собирайся, аглоед, леха твоего пришибли, вчера ночью в больницу краевую отвезли. Хоть сегодня-то не пей. К парню съездить надо, постарайся сильно-то не надираться. Ну, что с неё взять? Я вообще-то сильно-то никогда не надираюсь. У меня все по науке, даже графики есть. Когда можно только пригубить, когда можно и расслабиться, а когда вообще ни-ни-ни капли в рот. Вот я и собрался к сыну. А соседка вообще сейчас дома? Спросила Варя. А что и дом-то делать? На работе она всем приходит. Вы не скажете, где она трудится? Мужичок подошел к серому от грязи окну и кнул пальцем. Вон, видите дом? Там, в торце, новую какую-то фирму открыли. Сейчас ведь их пр пруди. Ну вот она туда и устроилась. Теперь всем бабкам на лавочке хвастается. Я, дескать, секьюрит. Работаю, и деньги хорошие, и от дома недалеко, тоже мне фирма. На входе бабка секьюрити каждый день там и толчется. Фома быстро посмотрела на часы, к парню ехать надо, и с соседушкой бы поговорить не мешала. Фом, а ты давай, ты поедешь сейчас э, с этим господином Клехе, а я сама к соседке схожу, предложила Варька. «Как ее звать?» «Кого? Альку-то?» «Так Альбина Лукинишна!» охотно пояснил Поганкин. «Поедем!» — решительно поднялся Фома. Варька не стала дожидаться, пока мужчины соберутся, а устремилась прямо туда, куда тыкал пальцем Паганкин. В торце дома действительно находилось какое-то заведение. «За Олещина!» — прочитала Варя и толкнула тяжелую дверь. «Вам кого?» — двинулась на нее — Серьезная тетушка в черном форменном халате. Преклонного возраста, волосы уложены в аккуратный пучок, глаза обведены карандашом, а губы горят брусничным цветом. Было видно, что на работу она ходит точно на демонстрацию. — Здравствуйте, мне Бальбину Лукинишну, — негромко проговорила Варя. — Ну? — А я это... Чего тебе? — Это вы сегодня ночью вызывали скорую для вашего соседа Паганкина Алексея? Женщина нахмурилась, оглянулась по сторонам и уже потеплевшим голосом спросила. «А чего? Поганкин-то шибко плох?» «Пока не знаю. Сейчас к нему поехал отец. Врач должен сказать, насколько все серьезно. Но ясно одно. Если бы не вы, парню бы пришлось совсем туго». «Совсем туго? Дон да бы помер! Я уже и так-то не знаю, довезли ли парнишку живым». А этот толкаш все пьет. С каждым днем все тяжелее. Скоро уж совсем соображать перестанет. Эх ты, Горюшка-то, Вы когда заметили, что с ним беда стряслась? Женщина уселась на стульчик, потом оглянулась еще раз. Второго стул не наблюдалось, а одной сидеть было неудобно. Она снова поднялась и принялась подробно, с интервалами, будто диктант в школе диктует, рассказывать. Собачку я дома держу, маленькую такую Дунькой звать. Дуньке-то гулять надо, а мне, когда с ней воландаться. Вот я частенько одну и отпускаю. Вот и вчера тоже утром-то я как следует выгуляла ее, а уж вечером никак сил не осталось, так выпустила. Ну и вот, сижу, значит, спать не ложусь, Дуньку свою жду. Она, когда домой-то является, всегда тявкает у подъезда, а я на втором-то этаже хорошо ее слышу. А тут жду-жду, не тявкает, я уж и в окошко поглядывать стала. Вдруг слышу какие-то грубые голоса, вроде как мужики между собой переговариваются. У нас жарко топит-то, мы на кухне на зиму вторые рамы, почитаешь лет пять не вставляем. Так что слышно хорошо, я потихоньку к окошку прилипла, думаю, кого это к нашему подъезду принесло. У нас постоянная Лида с четвертого этажа в Китай за шмотками мотается. Может, думаю, ее квартиру выглядывают. А тут, слышу, голос знакомый забубнил. Леха, видать, пришел. Потом какой-то шум. лешка то вроде вскрикнул. Гитара потом еще бренькала. Топот и тишина. Я правду скажу, перепугалась. Может, и не вышло бы, а тут минут через двадцать моя дунья тявкать начала. Ну, я так подумала, если на нее никто не прикрикнул, значит, ты там никого. Тут уж бойся, не бойся, а животину домой запускать надо. Пошла открывать, а на первом этаже, ну, знаете, сразу на порожке, Леха и лежит, голова вся в крови шапка отлетела аж на верхние ступеньки. И гитары нет. Я давай к поганкин то стучать. Дескать, иди помогай, сына убили, а он лыка не вяжет. Пришлось самой скорую вызвать. Те быстро приехали, ничего не скажу. Целых трое приехала Что-то щупали лехта, лекарствами воняли, а потом забрали. Я подумала, раз забрали, значит, не до смерти зашибле-то. А так, по нему и не скажешь. Леха чисто труп лежал. Я еще догадалась спросить, куда позвонить можно. А уж утром-то сама и позвонила. Не делая это парнишку так-то бросать. Я уж и сама хотела съездить. Чего ж делать, если отсюда нахрен ничего не надо? Вот ведь водка пропади она. А Дунька-то моя выходит парнишке жизнь спасла. Я ей дом за это целый пластик колбасы отрезала. Настоящий, не соевый. Понятно. А голоса мужские вы никого по ним не узнали? Безнадежно спросила Варя. Женщина замахала руками. Хе, хе да где же я узнаю? Их вон сколько мужиков и у все голоса разные. Не узнала я, только одно скажу. В нашем подъезде такие не живут, точно тебе говорю. И никаких друзей Леши вы не знаете. Да ты что, сколь Лешке лет, и сколь мне, с чего это он меня со своими дружками знакомить будет? Нет, не знаю я, кто парнишку пришиб. Главное, что Лёшка-то сам был безобидный. Мухи не пришибёт. А вот поди ж ты. авария поблагодарила Альбину Лукинишну и рассеянно подопталась возле выхода. Ну и чего она узнала? Что мужики разговаривали? И что? Нет, надо сходить самой снова к Елизавете Николаевне в ее квартиру. Уж больно странные вещи творятся в компании Ирины Сыровой. Варик уже совсем было собралась топать знакомый дом, как в голову пришла умная мысль. А зачем, собственно, к Елизавете? Похоже, что товарищи, посещающие эти комнаты, ни о ком и ни о чем не заботятся. Они про Ирину Серова-то с трудом кое-что сказать смогли. А уж несчастного Паганкина и совсем не вспомнят. Надо идти к его соседке. Как ее? Тамара. Девчонка говорила, что та живет на одной лестничной площадке с Лешей, только к ней. Однако минут пять она безуспешно звонила в квартиру номер два, стучала и даже разок пнула ногой дверь, но никто ей так и не открыл. «Ничего, я упертая. Вечером с самой придем», — решила Варька. А Фома в это время стоял в вестибюле краевой больницы и лихорадочно листал записную книжку. Был у него знакомый Ванька Борисов. Вместе учились, а потом Иван по распределению в краевую попал. Только, как выяснилось, только что он уже давно перебрался в частную клинику. Поэтому надежды на то, что их пропустят к Алексею, не оставалось. В реанимации он. Нельзя к нему сейчас. Не двинув ни одной мышцы на лице, проронила женщину в белом халате. А с врачом его встретить можно? Мы, родственники Паганкина, пытался пробить даму Фома. Евгений Семен сейчас занят, ждите. Так же сухо проронила женщина и величаво отвела взгляд. Ничего не оставалось делать, как усесться на отхитные кресла. Ну так чего? Теребил Фому за рукав Паганкин-старший. Нас пустят или нет? Я уж замучился сидеть тут. Подождем врача, послушаем, что он скажет. Перед Фомой мелькнуло знакомое лицо, и его тотчас же отвлек окрик. Кто к Паганкину? Возле стеклянных дверей стоял довольно молодой человек в белом халате. Вы посидите, я сам с ним поговорю. Осадил вскочившего было отца Фома. Поганкин старший послушно опустился в кресло. Он уткнулся в воротник и глубоко задумался. Этот неизвестный парень, который ворвался к нему сегодня домой вместе с рыжей девчушкой, только что сунул ему пятьсот рублей. «Купите что-нибудь, Лёшке? Вдруг у вас сейчас нет?» А у Поганкина и не было. Но сейчас купюра появилась и поставила мужчину в затруднительное положение. С одной стороны, было ясно, деньги надо потратить на Лёшу, а с другой... «А с другой сегодня у Васьки соседа выходной», Самому Поганкину на работу выходить не надо, он работает сторожем на базе, сутки через трое. И повод опять же нарочно не придумаешь. Да, Лешки-то пока он не в себе. Ему небось, и не надо ничего покупать-то. Вот и как тут быть. Пойдемте, нас к нему все равно не пропустит, отвлек Поганкина отдум голос того самого неизвестного парня. Ну, что там, с Лёхой-то?» то жалобно спросил отец. Да как вам сказать? Плохо, честно скажу, но не безнадежно. Организм молодой, выкарабкается, должен выкарабкаться. Фома внимательно взглянул на Паганкина и будто разглядел его мысли. Парень оклемается. На ноги встанет только, только если сам этого захочет. А теперь подумайте, захочет ли он. Ему помощь нужна. Я не пройду и все такое. Он должен знать, что вам нужен, понимаете? Что он нужен вам. Больше водки. Поганкин вскочил, стойко выдержал Фомкин взгляд и проникновенно сказал. — Парень, ты знаешь чего? Я это постараюсь. Ей-богу. — Это вы к приходили? Неожиданно поднялась с дальнего э, кресла фигурка в темной шубке. — Вы меня не помните? Я Тамара. — Томка это? — Обратно подтвердил Поганкин. А ты, чё, стрекоза, здесь забыла? — Я дядь Митя Клеши. «Только меня не пропустили», – огорченно проговорила Тамара и уставилась на Фому. «А вы с врачом разговаривали. Как он?» «Тяжело, но опасность миновала, можно и так сказать», – улыбнулся Фома и добавил. «Здесь сейчас сидеть смысла нет. Можно я вас до дома провожу?» Дядя Мити презрительно фыркнул. «Ведь ясно же девка сказала, что пришла к Лехе, а этот лось воспользовался, так сказать». «Ох, мужики пошли ушлы, ну прямо страсть!» «Ты, Томк, слышь, чего? Ты на этого ухаря ставки-то не делай!» – поградил он девчонке. «Он ко мне полчаса назад со своей крали приходил. Э -э, а теперь, пока та отошла, решил тебя клеить. Ишь, гибон!» «Ой, дядя Мить, ну что вы такое несете? Я уже встречалась и с ним, и с его женой. Это же ваша жена, рыженькая такая, да? Жена!» А вы не переживайте, я ненадолго ее забираю. Поговорить хочу. Разговорчивая я, спасу нет. Ну, сообразили дядь Митя? Поганкин ргнулся мысленно и побрел один к остановке. Памас сначала хотел просто проводить девчонку, а поговорить успели бы по пути. Но потом передумал. Пойдемте вон туда. Я не знаю, что там такое, но думаю, в этой забегаловке нам смогут принести кофе с каким-нибудь пирожным. Вы как? — Я нормально. Только вы не выкрикивайте, а то я себя как-то старухой ощущаю, — смутилась Тамара. — Ну, тогда на ты. Девчонка мотнула головой, и они вошли в небольшое кафе «Звездочка». Зайчик был маленький, но столики блистали чистотой, а витрины разнообразием. Ты чего будешь? — спросил Фома. Девчонка зябко ежилась и мотала головой. — Ничего не хочется. Вы себе берите, а я, я так посижу. Точно, самый джентльменский вариант. Я буду жевать и допрашивать, а ты будешь молча слюнки глотать. Девушка, нам, пожалуйста, два кофе, только если можно, не в мензурке. Потом четыре пирожных, таких, как вон тебе на витрине. А потом еще Тамара, ты бутерброды с бужениной уважаешь? Нет, я же говорю, ничего не надо. Ага, хорошо. Девушка, и ещё четыре бутерброда. Фома провел спутницу за столик и расстегнул пальто. На улице конец ноября, но какой-то слишком холодный. Но Фома носил шапку только в 30 градусной морозы и не мерз. А вот девчонка, несмотря на то, что была одета в шубку, ежилась от холода. Пока не подали кофе, Фома разглядывал девчонку. Довольно приятная мордашка, макияж в норме, светлые волосы, серые глаза – В пушистых ресницах и глубокое отчаяние в них, в этих серых глазах. Кажется, девчонка очень расстраивается из-за погонения, и это Фома чего то радовало. Он никогда не видел паренька с этим звучным прозвищем, но сейчас искренне желал ему здоровья. И было приятно, что вот эта девчонка, сидящая напротив, тоже из-за всех силенок желает выкарабкаться Леша. «Вы давно с ним знакомы?» – спросил Фома, когда принесли заказ. «Конечно, давно. Лет десять, наверное», – всхлипнула девчонка и уткнулась в кружку. «Мы с ним и в одном классе учились. Он длинный, всегда такой был. Ничего, кроме своей гитары, не видел. Его заплаумного считали. Ну, конечно, у нас в одиннадцатом парни уже вовсю с девчонками гуляли, своим подвигом хвастались. Алёшка...» Вроде всего этого и не понимал, и над ним смеялись. Только потом, когда он в школе свой ансамбль организовал, никто больше его идиотом не называл. Мальчишки за ним стаями ходили, а девчонки прямо на шею вешались. А он все равно и тогда ни о чем таком не думал. Он талантливый очень, Лешка. Ему даже один мужик предлагал у него в ресторане работать. Только Лешка его телефон потерял. Он вообще рассеянный такой. Тамара, ты... Он тебе нравится? Постарался как можно равнодушнее спросить Фома. Девчонка взяла с тарелочки бутерброд и надолго замолчала. Теперь она ела и вроде бы даже забыла про вопрос. Фома ждал. Ну конечно, наконец решилась она. Конечно, мне нравится. Я ведь к Елизавете в ее гадюшник и за Лешки таскаюсь. Понимаете, Лешка однажды туда квитанцию носила, и его тетя Роза из нашего Жека попросила. Увидела, что там каждый занимается, чем хочет, и э, решил, здесь можно на гитаре играть. Дом-то отец его частенько гонял. Ну и пришел. А я заметила, что Лешка бегает куда-то с горящими глазами. За ним увязалась. Я просто хотела... Он же такой беззащитный. Нет, ну, как бы это сказать, он не думает, что люди всякие бывают, они обидеть могут. Я очень боялась, что и в этой компании Лешку за идиота посчитают. Ну, что он, кроме гитары, ничем не интересуется. А его как компания приняла? Да никак. Нету там никакой компании. Каждый сам по себе». Просто вместе снимают хату, скидываются, чтобы дешевле получилось. а На самом деле их ничего вместе не держит. Вот, пожалуйста, Ирка погибла, а про нее никто и слова доброго сказать не мог. Хотя нет, вы не подумайте, Ирка нормальная девчонка была. Я просто к тому, что вот так коснись, и ничего про человека неизвестно. Ты тоже про Иру ничего не знала? Девчонка переключилась на другой бутерброд и снова на некоторое время замолчала. Фома уже поняла, когда девчонке трудно отвечать, она переключается на еду. У меня к ней свое особое отношение. Ну, понимаете, она нравилась Лешей, помог Фома. Да не то, что нравилось. он просто втрескался в нее, как первоклассник. Он и мне-то все уж про нее прожужжал. Ах, Ирина, божество, ах, Том, послушай, какую я для нее песню сочинил, ах, ах. А то на него внимания-то не обращала, пока не прижучила. И что? Прижучила? Ха! А то! Ирина же. Тоже не из камня. Знакома у нее имелась. То ли учились вместе, то ли работали. Я не знаю толком. Так вот, у этой знакомый муж. По Иринкиным словам, мужик неземных достоинств. И красавец, и умница, и остряк, и характер упертый. В общем, супер. Наверняка обычный хлыщ. Но Ирка по нём ревела, как веник в бане. Короче, решила она, что такой герой должен ее мужем стать и точка. Она, может, и отступилась бы. Ну уж всем растрепала, в каком платье под венец пойдёт. Ясно, надо было что-то делать. Для начала купила какой-то бабский журнал, где было четко расписано, как покорить мужчину. Вроде как надо непременно изучить, что там он любит, что ему нравится, чего терпеть не может». Короче, Ирка все по журналу делала. Ну, а чтобы поточнее узнать, решила проследить за мужиком. А как за ним проследишь? Он хоть и на отечественной раздолбайке, а все же не пешком. А у Ирки колес роду не имелось. Вот она и подлезла к Лешке. Подождите, а что, Алексей, машина есть? удивился Фома. Он как-то для себя уже решил, что парень рос в крайней нужде. Ну, не у Лешки, конечно, а у дяди Мити. Он давно еще по дешевке купил, раньше-то ездил, а как запил, за руль не садился. Лешка очень боялся, что отец пьяный гонять станет, ну и выкрутил там какую-то штуковину, да еще и документы спрятал. Дядя Митя хотел было продать, но бутылку ему не хватало, а этой хреновины нет и без документов не берут. Он в разборки кинулся. Алёшка ничего, мол, знать не знаю. Накупим денег, купим эту железяку. Отец только начнет копить. Снова все деньги пропивает. Машина опять стоит. А продать без железяки не догадается. Алёшка вставит все, что надо, и ездит. Ну вот и с сыркой тоже. Она с ним все за своим любимым таскалась. Алешка как лох катал ее по всему городу. Даже не догадывался спросить, а зачем они за той машиной догоняются. -то а Ирка нам приходит рассказывает, дескать, сегодня ее милый цветок купил и какой-то бабе ездил, а за ним по пятам такси таскалась, а потом стоп! Какой такси? Насторожился Фома. Он же понял, что речь идет о нем, но вот о том, что за ним по пятам такси носится, он и не догадывался. Да черт его знает. Ирка еще смеялась, говорит, видно, ни одной мне мужик приглянулся, за ним целый день такси ездит. Только я, говорит, его не отдам, Еще не хватало, говорит, чтобы моего любимого какой-то Педик увёл. Педик? Раскрыл рот Фома. Нет, ну это она так сказала. Когда это было? А что это-то? Захлопала пушистыми ресницами Тамара. Ну когда Педик-то ездил? Я не знаю. Она много раз говорила, «Ага, помню еще до ее гибели Ирки-то». Ну нет, это было невыносимо. Конечно, это было до гибели, иначе как бы Серова могла рассказать? Так он долго ездил-то, дня четыре, наверное, а потом Ирку убили. А чего? Вот именно. Правильно, кто-то ездил, Ирка следила, заметила, а потом Ирку убили. Именно в этом порядке. И паренька грохнули потому, что он вместе с Серовой разъезжал. Помаглянулся. Никакой машины, никакого педика. Может, и зря он сегодня не взял машину. Надо срочно проводить девчонку домой. «Тамар, ты сейчас постарайся сильно поздно одна не гулять. И вообще, может, тебе надо съездить отдохнуть? Чего это? А как я Лешу брошу? Нет уж, гулять я, конечно, не буду, не с кем мне». Да и неинтересно. А вот про отдых вы зря. Хорошо, тогда ты с собой вот эту штуку носи. Фома протянул девочке маленький газовый баллончик. Он еще на прошлой неделе купил для Варки, да и все забывал отдать. Ничего, Варю он купит еще. А вот девчонки если кто-то видел, как она тут с ним беседовала, этот баллончик просто необходим. Фома чуть не бегом проводил Тамару до подъезда, он торопился домой. Аллочка яростно помогала новому прорабу. Вообще, тому особенной помощи не требовалось. Как-то совсем незаметно он заставил строителей вертеться, не покладая рук. Все перекуры пересек на корню, вольную ходьбу по квартире запретил. И оказалось, что два мужика могут свободно оклеить обоими среднюю комнату за каких-то три часа. А другие два, наверное, не слишком умелые, за четыре. В одной комнате даже успели покрасить полы. Иными словами, крепкая рука мастера чувствовалась повсюду. «Эй, мужики, а там чего у вас с угол отошел?» кричал Олег Петрович строителям, которые с хмурыми лицами перебрались в следующую комнату. «Так мы че, каторжные, что ли? Понятное дело, уже стали уставать. Качество не то, — отозвались те. Нам бы и отдохнуть пора. Мы так-то не привыкли пахать». Чайние лошади. У вас еще четыре часа лошадиной работы. Ничего не знаю. договоры вы подписывали? Значит, придется. Равнодушно объяснил прораб Кореев. Слышка, подай ведро с клеем. Там у потолка сейчас обоина оторвется. Вот, возьмите. Услужливо подхватила Алчка посудину, и пока Кореев вскарабкался на стремянку, стоял с ведром на вытянутой руке. Ага, сейчас давайте-ка поудобнее возьму. Гути потом говорила, что Аллочка специально запланировала такой трюк. Короче, прораб неудачно перехватил ручку ведра, и весь клей, полное ведро, опрокинулся несчастной женщине на голову. Она даже не успела ничего понять, только чувствовала, как по лицу текут липкие струи и неприятно заползают под нарядный халат. А еще она услышала гогот. Нет, не гогот, какое-то дикое ржание, чьи-то всхлипы. Почему-то ей показалось, что схлипывал прораб. «Ну, что вас разобрало? Быстро разойдитесь по местам!» – крикнул он слишком уж грозно. Мужики не могли разойтись, они не сводили глаз с облитой Алочки. Видок, надо полагать, был еще тот. Вся прическа приклеилась к ушам. По лицу расползался липкий кисель, с рук медленно падали тяжелые капли. Еле шевеля ногами, алочка поплелась в ванную. — Позвольте, я вам помогу, — услышала она за спиной. — Да чего я сама? алочки не знала, что ей лучше предпринять, разреветься с этой горькой обидой, а потом уткнуться в плечо прораба, или же весело рассмеяться, тыча пальцем свое отражение в зеркале. Лучше было бы поплакаться м -м, на плече, только для этого надо было умыться. Ему наверняка будет не очень приятно прижимать к себе такую слизистую даму. Алчка гордо тряхнула склеившимися прядями и пробормотала. «Выйдите, я должна принять душ, потому что совсем не хочу...» Тут она запланированно схлипнула. «Потому что не хочу быть посмешищем у ваших работников. Даже не думайте об этом. Право, какая мелочь!» Принялся успокаивать ее изо всех сил Кореев. «Давайте, я вам помогу распутать волосы». «Это что еще такое?» Раздался грозный рык, и на пороге ванной возникла фигура старшей сестрицы. Больше места не нашли? Людей полным-полно. Алисия, ты что себе позволяешь посреди рабочего дня? А вы, Кореев Олег Петрович, вы, между прочим, еще при обязанностях. У вас когда смена заканчивается? Вот и приступайте к работе. Уже который день в развалинах живем. гути немедленно вышвырнула прораба из тесной ванной, а сестре... Пожелала как следует ополоснуться. Смотри, Алчка, торопиться тебе не стоит. Клеем облиться – это, конечно, не молоко на голову вылить Надо хорошо смыть химию, а то все волосы вылезти могут, а у тебя их и так-то. Когда Алчка вышла из ванны, благоухая, как цветок, в доме никого из работников уже не было. Зато откуда-то появилась варька и носилась с кулями, вытаскивая мусор. «Ах, Аллочка, с легким паром тебя! Иди, мам, в твоей комнате!» Гутиера, черт ее дери, в комнате сидела как-то неприлично близко к прорабу и показывала ему фотоальбом. Нет, совсем не тот альбом, в котором позировали засидевшиеся невесты в ожидании женихов, а другой, семейный. А вот, обратите внимание, алочка так сказать, у себя на родине, в деревне. ей тут было лет 36. Такая пышка, правда? Такая аппетитная, все на ней так и лопается, куда ее брет. Алчка, а мы тут вот фотографии расследуем. Ты сходи, оденься как следует, а потом к нам присоединяйся. Фальшиво обрадовалась Гутя. Как это интересно, я оденусь как следует, если все мои вещи здесь, в этой комнате. Грозно вопросила Алчка. Ой, какие проблемы. На, вот возьми, а переоденешься в ванной. Сунула Гутя ей в руки свой спортивный костюм. Ясно. Специальный костюмчик подсунула. Знает, что мне не Сейчас я потянусь, как гусеница, и буду еще толще. Ну, погоди, сестричка. Аллочка неспешно выплыла из комнаты и направилась к Варьке. Варь, ты себе новый палантин купила? Не дашь мне надеть. А то я чего-то изябну. Прячь глаза, попросила алочка Подожди, не надо палантин. Надень брюки, а сверху Фомкину рубашку. Пойдем. Она потащила тетку к себе в комнату и принялась перекидывать с вешалки э, рубашки. Нет, это не то, это не твой цвет, это слишком помпезное. Это... А, вот смотри, фасончик самый тот, такой непринужденно спортивный. Рубашка Фомки немножко широковата, значит тебе в самый раз пойдет. Ага, вот так, да. Пуговицу верхней не застегивай, вот так. Смотри, она замечательно скрывает любой объем. Альчка подошла к зеркалу, и в самом деле в этой рубашке она выглядела на несколько килограммов моложе. Подожди, теперь давай волосы чуточку взлохматим. Вот так, так, вот теперь нормально. Иди. Аллочка еще раз взглянула в зеркало. Ну, хорошо, черт возьми. Готя все еще развлекала гостя в Аллочкиной комнате. Теперь она скакала с фотоаппаратом вокруг краснеющего Кореева, и то и дело пыхало ему в лицо. Фото вспышкой. «Вот, теперь чуть-чуть правее голову поверните. Так. палочка это ты, что ли?» «Проходите, посидите с нами», – зарумянился Олег Петрович. А то вот Гутера Власовна уже замучилась меня развлекать. В дверях показалась Варькина голова. «Курицу сейчас ставить или Фому подождем?» – спросила голова. «Ой, э, ну, я не знаю», – устушевалась Гутер. — Давайте подождем, я сегодня не сильно тороплюсь, — предложил гость. — Как-то, знаете, приятнее, когда все вместе за столом подождем парня, если, конечно, дамы не устали со мной нянчиться. Дамы принялись клятвенно заверять, что совершенно бодры и готовы развлекать гостя до глубокой ночи. Прошло еще полчаса, а Фома все не приходил. Однако алочка этого не замечала. Они скорее им как-то... Расплотную подобрались к разговору о женщинах, и Олег Петрович совсем был открылся, какие ему больше нравятся. Но тут увлекательную беседу прервал дикий кошачий ор. «Что это?» – скачал Олег Петрович, хватая себя за бока. «Ну, наверное, Гутя обожглась. Вы знаете, она у нас так орёт, когда за сковородку голой рукой хватается». И все таки он выскочил за дверь. Усердные строители так торопились, что в попыхах заклеили обоями дверь в темную кладовку. И теперь замурованный Матвей, который постоянно там прятался от шума и чужих людей, почуяв аромат жареной курицы, никак не мог выбраться на свободу. Гутя с алочкой кинулись сдирать ровненькие обои, стараясь поближе быть к прорабу. «Слышь, Варь, а чего это у нас?» – Вошел незамеченным Фома. Борьба за кота, усмехнулась жена. Пойдем, я тебя покормлю. А кот, надо думать, этот мужик. Да ну их. Рассказывай, чего новенького узнал. Слушай, Варь, давай я сначала поем, а потом мы все вместе обсудим наши дела. Что-то мне не нравится вся эта свистопляска вокруг нашей фамилии. Женщины выпустили Матвея и принялись успокаивать расстроенного прораба, которого вид ободренной стены огорчил несказанно. Да не печальтесь вы, завтра же купим новые обои. Подумаешь, где лофта, порхала вокруг Кореева Гути. Если не секрет, откуда у вас такие деньги? Вдруг спросил тот. Вы ведь и за ремонт заплатили, и так. Так откуда, Утеряла Ревласовна? Пока Гутя подыскивала слова, сестрица Бойко брякнула. Так женихи содержат. Женихи? Отвалилась челюсть у прораба да нет вы неправильно поняли у меня понимаете бизнес такой я сваха в некотором роде ну как вам объяснить помогаю людям встретиться найти вторую половину у меня вот целый альбомы людей которые еще не нашли себе пары хотя очень много семей уже соединила да но за это мне платят конечно и в этом ничего нет постыдного почему то если женщина отдает за сапоги несколько тысяч это никого не удивляет А если она приобретает мужа и за это платит, то уже считается чуть ли не позором. Еще неизвестно, кто дольше будет служить, сапоги или муж. Кореев усмехнулся. Ну, пойдемте же за стол. Сколько же звать можно? Снова появился на пороге Варька. В этот раз никто не подумал отказаться. За столом сестры весело болтали, наперебой развлекая гостя. Варька, глядя на них, только изумленно качала головой. А вот Фома был от чего то непривычно хмурым и неразговорчивым. Едва дождавшись, пока дама накормят гости и мило с ним распрощаются, он выскочил из-за стола и накинулся на тещу с теткой. — Это что еще за мужик? — Прораб. Наш новый прораб. Чего ты? — Ты посмотри, как он нам быстро все дела сделал. Завтра уже вечером будем спать в чистых комнатах. — А что тебя не устраивает? — Отбивали сестры. Фома в непонятной ярости умчался в комнату. Женщины двинулись за ним. «Вы наивны, как дети!» – хрикнул Фома и унесся на кухню. Но, видно, и там усидеть не мог. Прибежал обратно и притащил две старенькие тарелки. Став на середину комнаты, он аккуратно бросил на пол одну, а затем вторую тарелку. Посуда даже не треснула. «Ты зол, мы это поняли. Но в чем дело?» «Что ты узнал?» – встревожился Сваря. «Что я узнал?» Я узнал, что за мной, оказывается, следила Серова. И следила вместе с погонений. А потом, представьте, какое совпадение. Убивают Серову, а парнишку укладывают в больницу. Причем его тоже хотели убить, но тот чудом выжил. И догадайтесь, за что их так немилосердно? Варька нахмурилась. Гуся моментально забыла про все флирты вместе с работой. А у Аллочки бешено заработал мозг. — Пома, не поясничай, говори не выдержала Варя. «А я и говорю. Все просто. Тамара...» «Помнишь, Варя, ту девчонку, у которой адрес Паганин дала?» «Так вот она, оказывается, любит этого парнишку уже давно. А он ее нет. Ну, бывает, случается. Мало того, Алеш Паганин страстно влюблен в серовую Ирочку, которая этим пользуется. Ирина следила за мной. Ну, по некоторым причинам. Из-за любви знаем. Дальше. «А поскольку я езжу на машине...» А своей машины удивиться нет, то она припрягает Поганкина, и тот с радостью гоняется за мной на папашных колесах. Но однажды Ирочка замечает, что за мной гоняется не только их дуэт, но и еще некое такси. А потом как-то так получается, что погибает Ира Серова, причем совсем неожиданно, заметьте, не под машину попадает, а в собственном подъезде погибает. А через некоторое время и Алешу Поганкина хотят прикончить. «Ну, как?» «А может, это совпадение?» спросила Гути. «Все-таки они ведь в одной компании были». «Да, и компания у них, надо сказать. Там за пакетик героины пырнут, не задумываясь», вспомнила Варя. Фома, наконец, успокоился. Устало сел на диван, зажал голову руками. «Может, оно и так. А если нет? И потом, я все никак не могу понять». Кому надо было за мной следить? Тамара говорила, что этот мужик, там в такси мужик был, что он за мной несколько дней мотался. Зачем? А вы неизвестно, с кем шашни разводите. Я у него смотрела паспорт, спешно возразила Гутя, И потом, если уж на то пошло, у нас в доме есть пистолет. У Фомы голова окончательно опустилась, чуть ли не до пола. Варька охнула. Аллочка поджала губы и решила ни за что не сознаваться. Так Фома чего доброго и Толика принимать запретит. Где он? Еле слышно спросил Фома. Там, на балконе. Я его в банку с луковой шелухой положила. Сейчас принесу, засуетилась Гутя. Не надо, но я сам. Фома торжественно поднялся и пошел к балкону, печатая шаг. Было похоже, что он идет уже на расстрел, а не за пистолетом. Женщины притихли и, затаив дыхание, слушали, как он гремит на балконе пустыми банками. «Там ничего», — вернулся с балкона замерзший Фома. «Там только три двухлитровые баночки, но они совсем чистые и пустые». «Это я. Я сегодня мусор из комнат выкидывала, ну и эту банку вышвырнула вместе с луковой шелухой. Я подумала, зачем нам шелуха», — робко проговорила Варя. Гутя укоризненно покачала головой. Она давно подозревала, что в варе выбрасывает пустые банки. Она все время говорила, что они занимают много места, что все равно никто не собирается варить варенье, солить огурцы, поэтому незачем их копить. А Гутя копила. Ей всегда казалось, что в один прекрасный осенний вечер на нее снизойдет умение, она возьмет, да и насолит помидоров или там огурцов, к примеру, и все сказочно удивятся. Но умение не появлялось. Желание возиться с овощами тоже. На банке стояли. И Варька их нещадно выкидывала. А вот сегодня она выкинула и пистолет, который бы сейчас, ох как, не помешал. — Ты что, не чувствовал, что там пистолет? — Спросила Гутера. Можно подумать, у нас в каждой банке по пистолету хранится, — огрызнулась Варька. — Откуда он взялся? — подозрительно уставился на мать Фома. Ты чего на меня так смотришь? Это я нашла в нашем тайнике. Хотела деньги уложить, чтобы строителям глаза не мозолили. Сунулась, а там такая игрушка. Ты лучше спроси, как он туда попал. Между прочим, про тайник знаем только мы. Аллочка решила, что дальше отпираться бесполезно. Надо просто ситуацию представить в ином свете. Ой, Господи, дался вам этот пистолет, махнула она рукой и равнодушно уткнулась в телепрограмму. Да я его туда сунула. Ходила по магазинам, увидела там зажигалку чудесную. Ну, точь-в-точь, точь, как настоящее оружие. Вот и захотелось мне на Новый год только подарок сделать. Купила. Между прочим, она так дорого стоит. А вот теперь подарок пропал. А почему в тайник сунула? Прищурилась Гутя. От вас подальше, скорчила рожу алочка Вы же, если бы узнали, проходу не дали. Кричали бы, что такая дорогая вещь от ее щербатому неверы надулись, но тут же снова вернулись к разговору о погонении. «Ну, а как парнишка себя чувствует? У тебя никого знакомого нет в больнице. Он говорить не может?» Фома передавал, что говорил ему врач, что говорила Тамара. А когда поток вопросов иссяк, призадумался. Алчка, а почему сегодня Толик не пришел?» Вдруг спросила Варя. «Наверное, живот еще не прошел. А что?» Да я так, ничего. И все же, как связаны псов и я? Неожиданно спросил Фома. Псовы убили у нас в квартире. Потом за мной начинают следить и попутно освобождаются от свидетелей. Может, у тебя в поликлинике действует группа наркодилеров, а ты им мешаешь? Предположила Аллочка. Ерунда, я сейчас никому не мешаю, у меня отпуск. И потом, причем здесь псов, почему его убили у меня на балконе? И чего Псов вышел на балкон? На улице ведь не май месяц. Покурить? Так он не курит, Аллочка говорила. от чего Псов заставлял женщину кусать мясо? Я согласен, он, вероятно, душевно больной. Но я-то здесь каким боком? Я даже не психиатр. Я хирург. Хватит, резко оборвала его Варя. Сейчас ляжем, и каждый будет думать. А завтра поделимся своими мыслями. От того, что ты сейчас... Себя на флагер рвёшь, мы ближе к разгадке не стали. А завтра, чтобы времени зря не терять, съездишь в больницу. Не знаю, кого ж ты там отыщешь, но надо возле Поганкина организовать заслон, чтобы муха не пролетела. Не дай бог о том, что парень жив, узнают тех, кому не надо. А уж когда Леша заговорит... Кстати, а милиция этим делом занимается? И занимается, наверное. Честно говоря, я забыл спросить. Виновата, проговорил Фома. Завтра спросим. Алчка, ты тоже обязательно подумай, у тебя иногда неплохо получается.